Александр Быченин Егерь Котенок Система Ригас-2 Планета Ахерон Окрестности станции мониторинга среды Номер 517 Петрович, хавайся! Шепот получился раздраженный Но не на напарника, как можно было бы подумать А на сволочную антилопу Которая сегодня уже больше двух часов Умудрилась ускользать из наших скотяр и хитроумно расставленных сетей. Хотя, сами виноваты. Тренировать невинную животину почти месяц тут, кто хоть шепота наберется. К тому же я рогатую понимал, не знаю уже, который раз по счету отходить от транка удовольствие ниже среднего. Но Галя сказала «надо», Денисов с Петровичем ответили «есть». Ничего не поделать, наука требует жертв. Пусть радуется копытное, что на глухняк не положили. Потому как моей ненаглядной нужно проследить динамику изменения организма чистого животного по глупости угодившего в аномалию. А это как раз тот случай, когда коготок попал, все птички увязть. Аномалия так просто добычу не отпускает. Полакомилась подозрительной серой травкой? Получите, распишитесь. Так что я особо и не возражал, когда Галя озвучила заключительный этап опыта. Сам уже к такому варианту склонялся. Лучше уж видеть чучело в музее естественный хотя, скорее, неестественный Истории в Чернореченске обретаться, нежели в виде ячейки легорийского биокомпа. Справедливость ради нужно отметить, что до зачищенной мутагенки здешней аномалии далеко. Она гораздо жиже и особой опасности для окружающих, осознающих последствия своих действий, не представляет. Я сам тому живой пример. Уже почти полгода рядом обитаю. В пределах порченого ареала гуляю чуть ли не ежедневно, но пока все пучком главное не лениться дезинфекцию проходить хотя мне это не столь уж и необходимо внутренний и скин любую заразу нейтрализует лишь бы ценный альфаразумный носитель кода активации второй ступени загадочной программы функционировал в штатном режиме больше из-за петровича мучиться приходится чистой солидарности иначе несправедливо удовольствие оба получаем, а расплачивается нервами почему-то только он Антилопа, уже отличающаяся от вольных собратьев странной поволокой во взгляде и неряшливой клочковатой шерстью на боках, подозрительно прищурилась, покосившись на маскирующий меня куст. Но с места, как это уже сегодня неоднократно случалось, не сорвалась. Мне оставалось лишь зафиксировать прицельную марку на ее затейливой изогнутой шее, все-таки что-то подозревает, иначе нафига буквой ЗЮ выгибаться, и нажать на спуск. Мать! Не сдержался я, когда завибрировавший на левом запястье инфор сбил наводку и шприц с транквилизатором ушел в молоко, спугнув вожделенную добычу. Кому, мля, приспичило? Напарник, притаившийся рядом, проводил гипнотизирующим кошачьим взором врубившую вторую скорость животину, возмущенно взвыл и вернул шерсти естественный рыжий цвет. Че уж теперь-то? Дядь Саш черть принесли, раздраженно пояснил я, покосившись на дисплей инфора. «Я вас очень внимательно слушаю, Александр Александрович!» «Чего это?» – издевательски вздернула бровь голографическая проекция головы майора Тарасова, моего, скажем так, официального куратора. «Что за официоз, Олежек? Неужто помешал?» «Бряу!» «Петрович обещал тебе в катере нагадить!» Мстительно перевел я посыл соратника. «Чего хотел-то?» Возвращаясь на станцию, разговор есть!» «А вот это уже что-то новенькое. Получается, Саныч самолично явился на нашу с Галей заимку и уже оттуда набрал меня. В самом факте посещения нет ничего необычного. Он у нас чуть ли не еженедельно бывает. Но прилетает он, как правило, с утреца, чтобы иметь возможность вдоволь глотнуть свободы, как он это называет. Из дома сматывается короче. От жены до пацанов-близняшек. А может и от работы. Она у него нервная». И меня из аномалии, если я на задании, не выдергивает, дожидается. С Гали ему не менее интересно, чем со мной и Петровичем. Наверняка сплетничают, но... Не пойман, не вор. А сегодня вот приспичило. К чему бы это, а? Мря! Согласен. Невесело ухмыльнулся я, когда дисплей инфора погас. Что-то он сегодня подозрительно лаконичен. Интригу нагнетает. Не грузись, Петрович, тебе это словно ни к чему. И это... погнали. Не будем дядю Сашу лишний раз нервировать. Кот насмешливо фыркнул, но возражать не стал. Если честно, нас и самих уже нынешние суетливая типа охота конец достала. До самых печенок, ага. До родного скопища типовых боксов ядовито-оранжевого в тон двоим из троих обитателей калера добрались относительно быстро. Десять минут на бобике, который мне достался от рачительных чернореченцев, как-то заглянувших на огонек. Не будем показывать пальцем, но это были Михалыч и Сашка Иволгин да еще столько же на одиннадцатом номере от последней нычки до границы аномалии, вернее, в обратном порядке. Что характерно, торчащий столбом рядом с глейдером майор Тарасов в глаза бросался издалека, и это окончательно убедило меня, что ситуация далека от идеала. И впрямь торопится если не повелся нагален посул, на чайку и поделиться свежими сплетнями из научного мира Ахерона. «Наконец-то!» Вместо приветствия буркнул Тарасов, когда я лихо притер плюющийся выхлопом внедорожник почти у его ног. «Вам там медом намазано, что ли?» «Работа такая», — пожал я плечами, выпрыгнув из кабины. Петрович вымахнул следом и с разбегу тиранулся о майорскую голень, едва не своротив гостя с места. Впрочем, наш куратор к особенностям поведения дружественно настроенного охотничьего кота уже претерпелся, так что от ругательств сумел воздержаться. Поморщился разве что. «Разговор есть». Без обеняков заявил Тарасов, когда все формальности были соблюдены. Кот поглажен, руки пожаты, а глайдер заперт. Для надежности майор даже отошел на несколько шагов от собственного транспорта, дождался нас и только тогда продолжил мысль. «Ты мне нужен как специалист, Олег, и ты, Петрович, тоже, так что не щерься». Мой напарник глумливо фыркнул, типа «Знаем мы эти ваши извращенные потребности» то по развалинам базы первых шастать, то каких-то подозрительных личностей гонять, а то и просто с тарасовскими близнецами Сашка и Пашка нянчиться. Был у нас такой специфический опыт, ага. «Может, в модуль пройдем?» — счел нужным предложить я. «Тут уютней», — отказался начальник. «Хозяин барин». Я плюхнулся на задницу. Камуфляж рабочий не такого навидался. И похлопал себя поляшки. Понятливый Петрович пристроился рядом и с удовольствием подставил бок. Типа «Чеши, хозяин, не сачкуй». «Мы вас внимательно слушаем, товарищ майор». Тарасов с сомнением покосился на собственный форменный комбинезон, такой же расцветки, что и мой, для Чернореченской это стандарт, но гораздо чище, и осторожно сел напротив нас. «Тут такое дело», — непривычно замялся обычно куда более уверенный в себе куратор. «Что даже и не знаю, с чего начать». Излагай официальную версию. «Как скажешь», — обрадовался майор, а я про себя горестно вздохнул. Точно что-то стряслось, и начальник в этом чем-то кровно заинтересован или замешан по уши. Короче, у подводников неприятности. «Уэл», well. — отреагировал на мои невеселые мысли Петрович. Он вообще после находки и стал воспринимать меня куда острее и даже без коннектора, как сейчас. А мы это дело еще и тренировали периодически устраивая забеги по аномалии без егерского снаряжения с одной двустволкой, а то и вовсе с пневматикой, пуляющей шприцами с ранком, как сегодня, например. «Кто б сомневался», — продублировал я тираду напарника, «чтобы подводники, да без неприятностей, ты бы еще сказал «мародер без траблов», в это проще поверить». И это точно, когда у обитателя океанариума, подводного поселения, уцелевшего с довоенных времен, все в порядке, они аппетит лишаются, куш нормально не могут, все подвоха ждут. Параноики даже не в квадрате, а в кубе, что с учетом условий их существования вполне оправдано. Техника безопасности превыше всего. Так что если у них что-то стряслось, то для обычных людей это, как правило, события, сравнимые с локальным Армагеддоном. «Короче, подлодка у них пропала», — родил-таки Тарасов. «Как пропала?» — изобразил я вялый интерес. «Чисто из вежливости, ага, потому как от сердца отлегло». Исчезновение субмарина вообще-то для подводников уже давно проходит по графе «банальность» с их-то образом жизни. Примерно как для обитателей развитых миров Федерации, сгинувшие во время гиперпрыжка корабли. От такого никто не застрахован. Но от космической навигации, опять же, никто и не думает отказываться. Разумный риск. «Бесследно!» — оправдал мои надежды майор. «А подробнее? Или из тебя каждое слово клещаем вытягивать?» поддержал меня напарник. «Не рычи!» Уж не знаю, кому именно адресовал посыл наш куратор, скорее всего, обоим, но он, наконец, собрался с мыслями и выпалил. «Пропала, бесследно, внезапно и со всем экипажем, в Южном океане, в районе архипелага мауи айлс «Это должно мне о чем-то говорить?» — удивленно вздернул я бровь. «Тебе? Нет. Но вообще-то место довольно известное, в академических, так сказать, кругах». На этих островах живут вместе и мало того, ассимилировались потомки земных колонистов и местные морские кочевники. Случай для Хирона нетипичный, даже уникальный. Вот только никаких особых странностей за данной местностью ранее не замечалось до недавних пор. Странностей? Есть предыстория. Кивком подтвердил мои сомнения Тарасов. Началось все месяц назад. Мимо архипелага, захватив его край, проходила другая лодка, дальний рейдер Тунец. Проходила и проходила, но в один прекрасный момент вся команда ощутила странное недомогание. Опрошенные члены экипажа, как один описывали его как давление в затылке, временную потерю ориентации в пространстве, приступы головокружения и звуковые галлюцинации. Все, Олег, до единого, в одно и то же время. Занятно. «Еще как!» В тот раз все обошлось. Лодка шла на автопилоте. Недомогание экипажа прекратилось в десятки километров от острова. Это потом достаточно точно установили по навигатору. «И подводники, конечно же, поперлись проверять феномен», — фыркнул теперь уже я. Петрович подозрительно на меня покосился, но промолчал. «А ты б не попёрся? задался риторическим вопросом майор. Их спецы уже давно работают с федералами и по заказам наших же яйцеголовых лезут в такие дебри, что волосы дыбом встают. Даже на ногах. И это у меня. Да, это показатель, не поспоришь. А тут такие до боли знакомые симптомы, развил мысль Тарасов. Но самое удивительное, никаких внешних признаков аномалии. Спутниковые снимки и данные аэрофотосъемки в первую очередь проанализировали. «Если хочешь, могу тебе архив скинуть, сам убедишься». «Обязательно», — кивнул я. «Но потом». «Так я угадал, они послали другую лодку на проверку, и она пропала». «Да, специализированный корабль класс «Сирена» с командой опытных ученых, исследовавших уже не одну аномалию. В море их не так много, как на материках, но кое-где на островах встречаются. Как правило, ярко выраженные. Биоячейкам там раздолье, они со временем захватывают весь остров. Поэтому ошибиться сложно. А Мауи раньше считался в этом отношении бесперспективным. Его больше археологи да этнологи привечали. То есть народ там постоянно тусовался. Ну, более-менее. И никто ни разу аномалию не зацепил. Нет. На чем высаживались? Катера, яхты, воздушный транспорт. А пострадавшие на подлодках? Занятно. Я задумчиво побарабанил пальцами по кошачьему боку, и Петрович недовольно замурзился. Извини, напарник. Саныч, как думаешь, какова вероятность наличия аномалии ниже уровня океана? Если верить выкладкам ученых, нулевая. Биоячейки не смогут разместиться достаточно компактно для образования кластера и активации компьютера. Их элементарно течениями разнести должно. А если верить фактам? Мало информации для анализа прикинулся майор бездушным компьютером. «Пока что мы имеем один случай и одно совпадение. Для выявления закономерности нужен третий факт». «Колись уже!» — не повелся я. «Ничего то от тебя, Олежек, не скроешь!» — вздохнул наш куратор. «Страшный ты человек! А ты, Петрович, еще страшнее!» Предвосхитил он угрожающий рык кота. «Боюсь я вас периодически». «Есть третий факт, есть!» «Ага, до сути добрались». Вряд ли бы он так из-за исчезнувших подводников стал переживать. Это их профессиональный риск. К таким событиям у бравого майора-штурмовика стойкий иммунитет, выработавшийся за годы командования собственным отрядом. Определенного опыта у него столько, что можно лишь посочувствовать. И порадоваться, что самому не пришлось ни разу сообщение родителям погибших подчиненных отправлять. «Варька пропала». «Варька?» У меня от удивления вытянулось лицо – Да и напарник озадаченно муркнул, среагировав на мелькнувший перед моим внутренним взором образ непоседливой Афалины Снерииды. Но я быстро сообразил, где ошибся. Впрочем, легче от этого не стало. Тарасов имел в виду Варвару Иволгину, сестру Сашки Иволгина, того самого, что Бобик подогнал. Мы с Галей познакомились с семейством Иволгиных в день нашего прибытия на Ахерон, а потом еще и погостили у них немного. Майор не захотел светить нас в общаге федералов. Да и следующие полгода были частыми гостями в Чернореченске то есть по умолчанию опять же у приветливого семейства на постое. Так было удобнее всего. У Тарасова двое малых. Ночью частые подъемы по тревоге, а у Иволгиных дети выросли, и комнаты свободные в наличии имелись, так что успели сдружиться. Галька с Варварой так и вовсе уже были не разлей вода, насколько это возможно, когда мы живем на заимке в тысячи километров от города. У Ольги Тарасовой акценты были смещены на пацанов-близняшек, что естественно, поэтому с ней моя ненаглядная лишь приятельствовала. В отличие от... А больше мы никого и не знали достаточно близко. Коллеги по работе, с которыми общаешься по долгу службы, и по большей части дистанционно, по телефону. Черт, как Галине Ю... Пардон, Юлиановне об этом сообщать. Понятно, что Тарасов не пошел с ней потрындеть. стрёмно ему. Давно пропала. Три дня назад прервалась связь с ее группой, через сутки после исчезновения лодки. Сразу же уточнил майор. Они были рядом? Относительно. Квадрат один, район тот же, но пару сотен км между ними было. Это если судить по последним засечкам, когда и те, и другие выходили на связь. Подлодка могла сильно сместиться, а вот археологи вряд ли далеко уплыли. У них уже был разбит базовый лагерь. Они на островах вторую неделю ковырялись. А их со спутника искать пытались? А как же? Только результата ноль. Палатки нашли, но активность вокруг никакая. Да, прямо как лагерь, вернее, остатки Онова неподалеку от Левиафана, обнаруженного первой дальней на находке пропавшего некогда без вести рейдера. Что-то слишком много совпадений. Да и отсутствие эксцессов прежде о многом может сказать. Особенно с учетом опыта той же находки и общения с системой контроля базы первых. Странно, что внутренний скин молчит. Недостаточно исходных данных. Да я и не сомневался, ага. А сам тогда чего не идешь? «Не могу», — уставился в землю Тарасов. «Вот не поверишь, командировку засылают. Не скажу куда, информация для служебного пользования. Но в системе меня ближайшие пару месяцев не будет, и транспортник, как назло, завтра с утра стартует. Так что вся надежда только на тебя, Олежек». Взгляд, которым одарил меня майор, был столь многозначителен, что я принялся лихорадочно вспоминать, не сболтнул ли когда чего лишнего. В общих чертах куратор в курсе моих приключений. Но ни про внутреннего Искина, ни о прочих, хм, обстоятельствах наших с Галей родных организмов он не в курсе, если только с Исаевым плотно не пообщался. Или «Точно, мы же с ним как-то на развалиной базы первых летали, причем не по собственной инициативе, а по приказу вышестоящего начальства. По официальной версии я должен был осмотреть объект и отразить в отчете его сходства и различия с базой на находке». Тарасов тогда ни о чем не спрашивал, но наблюдал за мной очень внимательно. Мог и запалиться, ага. На том же коммуникационном узле, работающем в режиме ожидания, характерной зоне с глюками, на которую разные люди реагировали по-разному. Ладно, не время откровенничать. «Подводники еще одну экспедицию отправили, но эти доберутся дня через четыре», поделился очередной порцией информации майор. «А разведка с воздуха ничего не дала». Подключили федеральный спутник, но он только завтра в нужный район подойдет. Так что результатов сканирования к вечеру можно ждать. Завтра, естественно. Отянуть некуда. Там только на лодке 15 человек экипажа. Да команда археологов еще столько же. Возьмешься? Работа, в общем-то, привычная. Пойди туда не знаю куда, найди то не знаю что. Заодно незадачливых ученых выручи. Не впервой. Да и любопытство хитрый майор Рожок это если не считать дружеского долга. Не будь здесь замешана Варвара Иволгина, я бы еще подумал, а так и думать нечего. Ответ очевиден. «Иду один, с Петровичем», — озвучил я главные условия. «Никакой команды поддержки, только транспорт современный. Лучше всего мультисредный катер и пилота. Чисто надоставил, высадил, смотался. И связь с Галей, она мне как научный консультант пригодится». «Не вопрос», — ожил Тарасов. «А вышестоящее начальство в курсе?» — запоздало уточнил я. «Профильное? В курсе. Это я и есть. А остальным наши дела по барабану. С океанариумом взаимодействие я обеспечу», — заверил майор. «Вся техническая сторона на мне. Аккурат сегодня до ночи управлюсь, а потом придет самому. И отчитываться тоже будешь без меня. Так что...» «Ага, готовься, Олежка, к хреновой туче бумажек». «Отчеты, рапорты, акт, списание, допросы... Ах, переживем. Варвар -вар важнее». «Тогда договорились», — заключил наш куратор. «Вечером позвоню, сообщу результаты. Катер за тобой завтра с утра прибудет. Будь готов». «Всегда готов», — ухмыльнулся я, как штык. «Ну-ну». Чуть позже, провожая взглядом майора в глайдер, Я нехотя признался самому себе, что для моей странной покладистости была как минимум еще одна причина – банальная скука. То, о чем я еще совсем недавно страстно мечтал, то бишь покой и отсутствие ответственности, настолько быстро приелась, что хотелось волком выть. Еще немного я бы сам к Тарасову напросился, хоть к черту на куличи, аномалии уже оскомину набила. Ладно, хоть Галь тут интересно. Не знаю, как бы я еще ее не на мозги терпел. «Скорее всего, никак» вынос одного органа был бы обеспечен. С гарантией. Ага.